Глава 8. Я понимаю, что всякий раз беседуя с книгой, пожинаю плоды чьего-то решения не молчать. Июнь. Ли. Анна Кэт и Сара приехали в Джорджтаун в половине седьмого вечера, за час до встречи с Дэвидом Оллманом и сотрудниками Iris Books. Анна всегда перестраховывалась, закладывая время на вечные пробки. И теперь, пока они убивали время в магазине деликатесов, Нервы у Сары разгуливались всё сильнее и сильнее. После того, как Анна велела ей собраться и что-нибудь решить, Сара успела потихоньку прийти к выводу, что имеет полное право ответить предсмертному маминому желанию: "Нет!" И собиралась именно так и поступить. Однако теперь желудок у неё сводило от страха. Как она подведёт всю семью? Навсегда останется дочерью, отказавшей матери в последнем желании. «Фила ведь не будет, да?» – спросила она. «Я же тебе говорила, Айрис Букс все еще принадлежит Филу, но два года назад он передал дела Джейн Харнуа». Анна понюхала жестянку с чаем, покачала головой и отставила обратно. «Его там не будет». «Хорошо. Честно говоря, по-моему, Джейн тоже не сахар». Возможно, ты предпочла бы иметь дело с Филом. Очень сомневаюсь. И вообще, кто в наши дни ещё пользуется этим выражением? Не сахар. А ты сахар? Сахар в четвёртом ряду, сообщила тоща продавщица, лицо которой было почти полностью скрыто высветленной чёлкой. Спасибо. Анна вымученно улыбнулась и открыла очередную жестяnку. О, только понюхай. С бергамотом и апельсином совсем другое дело. Она сунула банку с ари под нос. Прелесть же, правда? Сара Россина понюхала и вернула банку сестре. Мама же поймёт, правда? Про книжку. Всё будет хорошо. Народу в магазине всё прибавлялось, а Саре на тревожность усиливалось. Ей казалось, у неё на груди висит табличка плохая дочь. Нужно как-то перетерпеть. Выдержать встречу, сказать с тем, что собиралась, зато потом полнейшее облегчение. Минувшая неделя расстает точно дурной сон, а Сара сможет жить дальше. Она показала на скамейку перед магазином. Я тебя там подожду. Она села снаружи в тёплом вечернем воздухе. Кизиловые деревья стояли в полном цвету, эхинацея расцвела раньше обычного. От кондитерской Джордж Штаунский капкейки тянулась длинная очередь. Обычно там приходилось постоять около часа. На прошлой неделе Бинси выложила в соцсети фотографию мадагаскарского ванильного кекса с глазурью из бельгийского молочного шоколада. 4 года назад Сара с Майком поссорились из-за этой кондитерской. Они как раз отметили в кафе Милана вторую годовщину свадьбы и пошли немного прогуляться. George Townsky Cupcakes как раз недавно открылись, и Саре захотелось купить там пирожное на десерт. Но Майк отказался стоять в такой очереди. "Ну давай, говорят, тут потрясающие пирожные", уговаривала она. Майк был в кислом настроении и хотел только мороженого. Сара попыталась найти компромисс. "Давай, купим тебе мороженое, и ты его съешь, пока я стою в очереди". Майк согласился, но пока остальные парочки в очереди держались за руки или нежно льнули друг другу, Майк проглотил своё мороженое в один присест и принялся со вкусом критиковать, как тут поставлен бизнес. Лично он бы переделал всё так, чтобы ценным клиентам не приходилось толпиться в отвратительных очередях. Он предсказывал всему бизнесу беславный конец не позднее осени, но если бы во главе поставили его, Уж он бы сумел поднять с торговлю капкейками на совершенно новый уровень – недосягаемую высоту. Устав от его нытья, Сара, наконец, бросила очередь и зашагала к парковке, оставив его стоять одного. Майк, которому уже не хотелось терять место в очереди, завопил ей вслед, чтобы она вернулась, и пришел в ярость, когда ему так и пришлось бросить очередь и бежать за ней. Ты не умеешь принимать разумные решения. 30 минут коту под хвост. Ну не знаю. Ты успел выработать целый бизнес-план, сара не оборачиваешь шагала вперёд. Ты даже не слушала. Не знаю, как мне поднимать стартап с нуля, когда ты совершенно не ценишь мои идеи. Тут она остановилась и развернулась к нему. Да мы ни о чём другом, кроме твоих идей, не разговариваем. А что? У тебя есть какие-то свои идеи, о которых стоит поговорить? Ну давай, рассказывай, я слушаю. Он сложил руки на груди и смерил Сару вызывающим взглядом. Она ничего не ответила, но молча кипела всю дорогу назад до дома. С тех пор она так и не попробовала Джорджтаунских капкейков. Ровно в половине восьмого Сара с Анной вошли в Клайд. В ресторане висел характерный специфичный запах чесночного масла, жареного мяса и морепродуктов. Пахнет ума поmрачительно, сказала Анна. Саре казалось, её вот-вот вырвет. Метр-д'отель отвёл их в отдельный кабинет. В глубине комнаты в камине из французского известняка уютно горел огонь, хотя на улице было 75° тепла по Фаренгейту. Сбоку от длинного стола, накрытого на 12 персон, стоял сервировочный столик с фруктами, сырами, фаршированными грибами, крабовыми котлетками и мини-сэндвичами. Хотя они пришли ровно в назначенные 7:30, но явно оказались последними. Все остальные уже разбились на группки и тихонько беседовали с бокалами в руках. Сара вцепилась в руку Анны, колени у неё вдруг ослабели. Держись. прошептала Анна. Скоро всё закончится. Дэвид Олман и двое его партнёров вышли им навстречу. Элин Чен, лейтеганд Кассандры, спекировала на них и представила всех остальных собравшихся. Элин всегда носила платье без рукавов, и при виде её идеальных скульптурных рук Сари хотелось немедленно начать делать отжимания. Ну, не то, чтобы всерьёз хотелось, но всё же Люси Гленн Келли, мамин редактор, с улыбкой шагнула в их сторону. У нее была буйная седая шевелюра, а замечания про внутреннюю энергию и чакры она вставляла в речь так часто и так небрежно, словно не сомневалась, что окружающие в такие вещи тоже свято веруют. Она обняла сперва Анну, а потом Сару. «Какая же отличная команда у нас складывается! О, а вот и Джейн!» Она показала на целюстремлённо скользившую к ним женщину лет пятидесяти с небольшим. Джейн носила элегантную стрижку боб-каре до плеч, но пряди, которым полагалось покачиваться вокруг лица, не покачивались, а словно бы застыли в воздухе. На её одежде, на крахмалиной белой рубашке с единственной ниткой чёрного жемчуга и бежевая юбка-карандаш, не было ни складочки, ни морщинки. Да как такое вообще возможно? Взяв Сару за руку, она крепко пожала её, придерживая второй рукой. "Очень рада наконец познакомиться лично", произнесла Джейн ровным и отчётливым голосом телеведущая из новостей. "Я в восторге, в полнейшем восторге". "Такие как она", подумала Сара, "вечно твердят, что они в восторге. Только по лицу этого ни за что не подумаешь". Джейн представила Сару остальным исполнительным директорам Iris и группе юристов. Сара вымученно улыбалась. Не пройдёт и часа, все тут будут знать, что она слабачка, не питающая ни капли уважения к последнему желанию родной матери. Дэвид предложил всем сесть и начать совещание, а потом отпустил официантов для пущей конфиденциальности. Сара уселась рядом с Анной, Дэвид во главе стола. Джейн оказалась ровно напротив Сары. Дэвид очень тепло поприветствовал собравшихся. Сара была потрясена его непринуждённостью и уверенностью в себе. В сером спортивном пиджаке по фигуре он выглядел куда собраннее и солиднее обычного. И очки новые. Может, это канадская походница ему и правда на пользу. Сара напомнила себе, как хорошо ей будет, когда всё закончится, если удастся не грохнуться в обморок в процессе. Джейн не дала ему закончить. Позвольте от имени всего издательства Iris выразить, как глубоко мы скорбимы о кончине вашей матери. Предлагаю поднять бокалы в память о ней и её трудах. У Кассандры Бонд была душа настоящего художника. Раздался ропот одобрения. Все дружно подняли бокалы в память о Кассандре. Сара так вцепилась в свой, что боялась случайно раздавить. Дэвид быстро перешёл к делу. Вы все имели возможность освежить в памяти литературный контракт между Ares Books и Кассандрой Бонд. В первую очередь, приложенное особое условие. Мне бы хотелось для начала пройтись по самым важным его пунктам. Несколько человек за столом торопливо пролистывали розданные всем распечатки контракта. Сара открыла свою, но никак не могла найти нужную страницу. Ну как она умудрилась запутаться с самого начала? Покатившись на Анну, она кое-как сумела сориентироваться. Приложение к контракту Кассандры оговаривает, что в случае, если Кассандра Бонд Грейсон, именуемая в дальнейшем КБГ, не в состоянии закончить значиющуюся в контракте литературную серию, за ней сохраняется право самой выбрать автора, который упомянутую серию закончит. На нового автора распространяются все условия существующего соглашения. заключённого КБГ и Iris Books и обсуждённого мною в общих чертах с представителями Iris Books. Возможно, снова вклинилась Джейн. Мы пока оставим все эти подробности и предоставим слово мисс Грейсон. Мы все рады будем узнать, что она собирается делать с книгой. Может быть, короткий пересказ сюжета в общих чертах? Сара потянулась взять Анну за руку. Мисс Грейсон узнала о проекте всего неделю назад, сказал Дэвид. Едва ли это достаточное время, чтобы, не сомневаясь, Джейн не сводила с Сарры глаз, что во время болезни вашей матери вы провели с ней очень много времени. Наверняка она обсуждала с вами книгу. Элин смотрела Джейн тяжёлым взглядом. У Шверна Кассандры было не до того. Собственно говоря, заметил Дэвид. Мы надеялись, что издательство сможет предоставить Саре информацию о пятой книге. Люси, возможно, вы, как редактор Кассандры, поделитесь с нами тем, что вам известно. Люси неуверенно переводила взгляд Сары на Джейн и обратно, как будто влипла в мучительную тяжбу по опеке над ребёнком и хотела лишь, чтобы все держали себя в руках. Вообще-то Кассандра рассказала мне только о некоторых ключевых моментах книги. Мы обсуждали несколько разных вариантов окончания. Но когда она заболела, сами понимаете, голос её оборвался, глаза наполнились слезами. Она нервно вертела золотые браслеты на запястьях. Послушайте. Наконец заговорила Сара. Голос у неё дрожал. Позвольте мне упростить вам всем жизнь. Она сделала глубокий вдох и постаралась вспомнить заранее отрепетированные и заученные слова. хотя я глубоко благодарна моей матери за уверенность во мне как в писателе, думаю, для всех будет лучше, если я передам этот проект кому-нибудь другому. Ну вот. Неужели она произнесла это вслух? Во рту у неё пересохло. По комнате пробежал глухой рокот, Сара ощутила, как представители Iris Books разом выдохнули от облегчения. Выражение лица у Джейн на глазах стало куда расслабленнее. Морщина на лбу разгладилась. Что ж, мисс Грейсон. Я рада, что Элин, лит-агент Кассандры, подалась вперёд, опираясь кулаками в стол. Бицепсы у неё на руках обозначились чётче. Сара, вы уверены, что хотите именно этого? Дэвид тоже встревоженно вскрепенулся. «Да-да, твоя мать была совершенно уверена, что писать книгу должна именно ты. У нее и тени сомнений не было. Я готов засвидетельствовать». «Послушай, я глубоко признательна моей матери». «Почему голос у нее звучит так робко, так тихо?» Сара сделала глоток вина и попыталась придать голосу больше уверенности. «Я не профессиональный писатель. А это работа, на мой взгляд». «Заслуживает настоящего профессионала. Так что, мисс Харнуа, передаю ее в руки Айрисбукс». Она потянула воротник блузки. «Почему тут так жарко?» «В юридическом отношении, если не мисс Грейсон отказывается, право выбора автора принадлежит Айрис», сказал юрист издательства. «Ну, да. Я со всем почтением отказываюсь». «По-хорошему». Вот теперь Саре полагалось бы почувствовать облегчение, волну омывающую всё её тело, точно ласковый карибский ветерок. Сара ожидала, что избавившись от безумного последнего желания матери, почувствует себя свободной, лёгкой, крылатой. А вместо этого на неё накатила невыносимая тревожность. Сара снова отпила вина и обхватила себя обеими руками. Что ж, промолвила Джейн. Теперь, мисс Грейсон, мне бы хотелось просто поблагодарить вас. Я восхищена вашей отвагой и глубоким пониманием ситуации. Правда, глубоко восхищена. Спасибо. Слабо проговорила Сара и растерянно покосилась на Анну. Почему её вдруг охватило чувство, будто она совершает самую большую ошибку в своей жизни? «На мой взгляд, решение мисс Грейсон демонстрирует глубокую мудрость и мужество», продолжила Джейн сладко, но настойчиво. «Я, разумеется, в курсе ваших поползновений на Ниве рекламы. Купоны на скидки. Конечно, совершенно не тот уровень подготовки, чтобы браться за бестселлеры. Сара знает, что делает», — отрезала Анна Катт. «Она бы написала эту пятую книгу в лучшем виде». Конечно, конечно, заворковала Джейн. Я лишь хотела отдать должное вашему здравому смыслу. Отдать пятую книгу на откуп non-littérateur не самое разумное решение, но надо полагать, Кассандра высказала это пожелание уже не в самом лучшем состоянии, что, разумеется, совершенно понятно. Саре не нравилось терпеть оскорбления от женщины с неподвижными волосами. Она прищурилась, посмотрела на Джейн и слегка выпрямила спину. «Не думаю, что у вас есть основания оспаривать ясность рассудка моей матери». «Она была совершенно в своем уме, Джейн», — подтвердил Дэвид. «Ну, теперь-то все обошлось», — сказала Джейн. «Давайте мисс Грейсон подпишет отказ от авторских прав и будем двигаться дальше». чтобы поскорее со всем этим покончить, правда же? Кассандра всегда говорила, что Сара очень талантлива, заявила Элин, глядя на Сару в упор. Сара встретила её взгляд. Она вам так и сказала? Она и мне говорила то же самое, вмешалась Люси, игнорируя недовольный взгляд Джейн. Кассандра всегда была непоколебимо уверена в своём даровании. Элин повернулась к Джейн. Однажды Кас мне сказала, что у Сары природного таланта гораздо больше, чем у неё самой, и что если в один прекрасный день Сара решит всерьёз пустить его в ход, ей, Кассандре, только и останется, что уступить ей дорогу. По стану Арис прокатилась волна тихих перешёптываний. Пульс Сары участился. Она чувствовала, как внутри у неё зарождается, растёт что-то новое и непривычное. Нет. Не новая. Скорее, просто основательно забытая. Она подумала о записной книжке отца, лежавшей сейчас у неё в сумочке, и о маминой записке про смелость. Сара покосилась на сестру, ано улыбнулась и кивнула. Джейна обвела комнату взглядом и явно занервничала. Теребя нитку чёрного жемчуга, она попыталась чуть притушить накал страстей. Наверное, это неудачно прозвучало. На самом деле, это вовсе не о талантах Мисс Грейсинг как таковых, но вы же согласитесь, что преподавание и сочинение мелких рекламных текстов нельзя в полной мере назвать тонким мастерством профессионального писателя. Это, давайте уже подпишем бумаги, перебил юрист Айрис. Сара вдруг испытала прилив внутренней энергии. Мастерство можно найти в любой отрасли сочинительства. Джейн С каждым словом голос у неё звучал всё увереннее. "Разумеется, и я прошу прощения", сказала Джейн. "Полностью с вами согласна. А мне, кажется, не полностью", сказала Сара ещё громче. Джейн снова потрогала свой жемчуг. На лбу у неё вновь появилась напряжённая морщинка. "Давайте и вправду подпишем документы, хорошо?" Она бросила панический взгляд на юристов. Сара откинулась на спинку стула. Голову она держала выше, чем раньше. Обе ноги твёрдо упирались в пол. Очень милый жемчуг, Джейн. Анна недоуменно покосилась на неё. Мы жемчуг? переспросила Джейн. Сара кивнула, откинувшись на спинку стула, она на миг прикрыла глаза, пытаясь вспомнить свои же собственные формулировки, а потом продекламировала вслух: Жемчуг, возвращённый чёрным тропическим морем, мгновенно умчит вас на Таити в путешествие, в котором возможно всё. 39,99 доллара за незабываемый побег от обыденности при помощи клёвых купонов. Джейн крепче стиснула ожерелье. Она резко побледнела. Я приобрела этот жемчуг не в клёвых купонах. Дэвид поднёс руку к лицу, скрывая улыбку. Тут нечего стыдиться, Джейн. Я польщена, что мои слова сподвигли вас на такую разумную и экономную покупку. Ваши слова? Джейн заставила себя опустить руки на колени. На лбу у неё проступила маленькая синяя жилка. Если не возражаете, давайте вернёмся к книге. Сара посмотрела на Анну, а потом снова на Джейн. Сердце снова бешено билось в груди, но теперь от новообретённой решимости. Джейн откашлялась. Мисс Грейсон, приношу свои искренние извинения. Я не сомневаюсь в значимости вашей работы. А теперь подпишите, пожалуйста, эти бумаги, хорошо? Сара уверенно улыбнулась и сжала руки перед собой. Спасибо? Но нет. Нет? Нет. Пожалуй, я бы хотела написать эту книгу. Вы, разумеется, шутите. Разумеется, нет, Сара смотрела Джин прямо в глаза. Для сочинителя мелких рекламных текстов вроде меня закончить такую большую серию настоящий вызов, звучит снокшибательно. Считайте, я в деле. Сара бросила быстрый взгляд на Дэвида и Анну. Оба выглядели столь же изумлёнными, как она сама себя чувствовала. Откуда вдруг этот прилив уверенности в себе? Джейн подглядела на своих юристов и ассистентов, по всей видимости, пытаясь понять, где же она ошиблась. Вся команда Айрис была в панике, кроме одной лишь Люси, которая улыбнулась себе под нос и намазала крекер мягким сыром. Дэвид снова вступил в разговор. Уверен, что у Сара может рассчитывать на безоговорочную поддержку издательства Iris и всех его сотрудников. Сара подняла бокал, обвела взглядом всех присутствующих и отпила из него. Джейн дёрнула себя за жильё, шея у неё покраснела и пошла пятнами. Послушайте, начала она. Наверное, я неудачно выразилась. Не то, чтобы я не доверяла Кассандре или вам, я Вся команда Джейн завораженно наблюдала за тем, как начальство само себя закапывает. Все понимали, что надо бы тактично отвести глаза от сцены крушения, но не могли себя заставить. "Джейн, послушайте", сказала Элейн. "Книги Кассандры превратили маленькое издательство Фила в одно из самых серьёзных маленьких издательств в стране. Она могла бы отнести Элли Ридоусон кому угодно из большой пятёрки". Но не стало. Она доверяла Айрис. Может, пришло время отплатить ей верностью за верность? Если она доверяет Саре, вам тоже стоит ей довериться. В комнате стало очень тихо. "Что ж", проговорил Дэвид. "Нам надо ещё многое обсудить, но на сегодня, наверное, хватит". Он повернулся к Джейн. Я свяжусь с вашими юристами. Мы хотим предложить ещё договорённости о неразглашении, чтобы Сара могла писать спокойно, без вмешательства или давления прессы. Хорошо. Но как насчёт сроков? Книга должна попасть на прилавок следующей весной. Мисс Грейсон, за такое время никак не успеть. Согласно договору, новый автор получает дополнительные 6 месяцев к существующему сроку. Страница 16. Джейн повернулась к своему юристу. Это правда? «Да. В техническом отношении мисс Грейсон получает время до 15 декабря, с тем, чтобы книга вышла летом, а не весной». «А что с вознаграждением?» – Джейн вертела в руках салфетку. «Аванс, процент от продаж?» – она повернулась к юлисту. «Надо пересмотреть это все. Возможно, мисс Грейсон рассмотрит возможность воспользоваться услугами гострайтера, и всем будет лучше. Согласны?» Книгу пусть пишет она, но просто с помощником. Кто станет возражать против такого варианта? Просто помощник. С каждой фразой её голос звучал на полтона выше. В приложении оговаривается, что условия и гонорар остаются прежними, сообщил Дэвид. Почему бы нам на сегодня не остановиться на достигнутом, а я потом свяжусь с вами по поводу всяких подробностей? Джейн сердита выдохнула и поднялась на ноги. Что ж, Сара Грейсон Судя по всему, у вас есть 7 месяцев на написание самой долгожданной книги десятилетия. Она взяла портфель и натянуто улыбнулась. Будем на связи. Свита Джейн потянулась за ней к выходу, не уклюже бормоча прощальные любезности. Проходя мимо Сары, Люси стиснула её руку. Я тебе позвоню, прошептала она. У нас всё получится. Сара быстро кивнула. Наконец в комнате остались лишь Девет, Анна, Сара и Элейн. Официанты принялись убирать со стола посуду. Негромко играл Кенни Джи, совсем как в любой другой нормальный вечер на нормальном ужине, где нормальные люди пришли насладиться стейками и морепродуктами. Сара посмотрела на Анну широко распахнутыми глазами. Что это такое было? Девет улыбнулся. Здаётся мне, мой отец охарактеризовал бы это как хорошую взбучку. Пульс Сары уменьшился с бешеного галопа до обычной трусцы. Голова начала болеть. Сара прокинула в себя последние капли вина из бокала. Пойду прогуляюсь, проветрю голову. Куда именно? спросила Анна. В Джорджтаунские капкейки. Возьму мадагаскарский ванильный с глазурью из молочного шоколада с ореховым маслом и всякими присыпками. Очередь меня не пугает. И Сара вышла из комнаты.